Глава восьмая. Израиль Сомс. Странно, но того моряка нам о с т о в о й уже не было, хотя я и предполагал, что на бегу из-за тумана мог попросту его не заметить. Я очень надеялся, что непроницаемая пелена позволит мне оторваться от преследователей и затеряться в плотной хаотичной Кинспортской застройке, чтобы не сбиться с нужного направления. Я решил продвигаться вдоль побережья, ориентируясь по глухому, но все же различимому звуку набегающих на берег волн. Иных вариантов не заблудиться не оставалось. Я потерял счет времени и бросил строить предположения относительно того, который сейчас час. Казалось, что прошла вечность с тех пор, как автобус привез меня в Кингспорт, и опустившаяся на землю непроглядная серость не позволяла дневному свету пробиться до людских глаз. Все ощущалось нереальным, будто бы нормальный привычный мир перестал принадлежать самому себе и теперь находился во власти сна, во власти кошмарного сна б е з о н ц а Город жил какой-то странный, собственный, независящий от людей жизнью. Он тек, словно река, и менялся на глазах. Самые разнообразные здания возникали из мрака и пустоты, и скоропостижно исчезали за моей спиной. Мерцая и переливаясь загадочным блеском таинственных слов с этикетки л о й гор, пульсировали, растворялись и затем полностью рассыпались в пепел и прах. Дома прошлых веков вместе с модернистскими новоделами в беспорядочные неразберихи окрашивались в яркие современные кричащие цвета, после чего тускнели, блекли и вовсе обесцвечивались, теряясь в тумане прошлого и умершего. Я все бежал и бежал. Бежал, не останавливаясь, петляя и путая следы. Все это время я почти не думал о своих преследователях. Я прислушивался к собственным ощущениям. Одна единственная убивающая и все пожирающая мысль не выходила из моей головы, а именно какая-то параноидальная убежденность в том, что п о с е р е б р ё н н а я туманом действительность кончилась и стончилась до предела. Мне чудилось. что т р ё х м е р н а я реальность превратилась в плоскую, нарисованную на картоне черно-белым грифельным карандашом фантастическую картинку, на обратной стороне которой было что-то еще, что-то еще, но что? Тем временем улицы становились все более оживленными и многолюдными, и остановился широких п е р е к р е с т к о в и площадей, и останавливался, чтобы перевести дыхание и глотнуть вина только в темных одиноких переулках и подворотнях. Дважды мне пришлось спросить у первых встреченных дорогу до дома Израэля Сомса, того странного старика, который у здания суда предложил мне свою помощь в случае крайней необходимости. Все попадающиеся мне по дороге люди, без исключения, шарахались от меня в стороны, стараясь избегать встречи лицом к лицу, либо вовсе убегая прочь. Двоих м н е пришлось взять в оборот и хорошенько припугнуть, чтобы они, дрожащие от страха рукой, указали мне направление, где проживает мой знакомый. Мне, конечно, показалось, но в обоих случаях местные, услышав имя Израэля Сомса, пугались еще больше. Следуя их у к а з а н и я м я пересек ручей Блейка и, не поднимаясь на самый верх Централ Хилл, обошел холм, оставляя новый Конгрессионалистский госпиталь по правую руку. Я искал большой старый полуразрушенный дом в гергианском о стиле, но на мою беду вся с а м и т с т р и т была утыкана старинными р а з в а л ю х а м и позапрошлых веков. Тут мне вспомнилось, что жилище с о л н ц а должно располагаться строго напротив главных ворот старого Кингспортского кладбища, а этому условию соответствовал только один мрачный особняк с в ы с о к о покосившейся мансардой, словом такой же древний и умирающий, как и сам его обитатель. Глядя на призрачные о ч е р т а н и е чернеющего строения с одной стороны и ближайшие ряды могильных камней, освещенных тусклым светом фонаря с другой, мною начали овладевать сомнения. Не лучше ли переждать и затаиться где-то еще? Ведь Израиль Сомс странный. Только мне стоило подумать об этом, как в это же мгновение в одном из окон первого этажа зажегся свет. Спустя еще секунду за спиной на лестнице... По которой только что поднялся я, послышались быстрые шаги нескольких п а р н о г Держась в тени, я поспешил к дому. Калитка не поддалась, но слева за углом в ограде зияла дыра, через которую при некотором везении и концентрации я мог бы попасть на внутренний двор. Трава у забора сильно разрослась, скрывая неровности и ямы, поэтому двигаться приходилось еще осторожнее. Никого! Мы его упустили! Позади где-то совсем рядом со мной раздался голос в тумане. Это заставило меня остановиться и спрятаться за о д н у из каменных к о л о н и з городе. Нет, я уверен, нам указали верное направление. Сукин сын не подалеку, точно тебе говорю. Кажется, я вижу что-то. Там что-то шевелится. п о д и глянь. Я останусь, постелюгу дорогу. Он побежал туда. Вдруг из ниоткуда громко и уверенно, но в то же время д р я б л о и устало. Прокричал кто-то со стороны дома. Дьявол, старик, ты напугал меня. Здесь никого нет, проваливайте, з л и л с я хозяин дома. Мы должны осмотреть все, запротестовал тот, что был ближе всех ко мне. Заткнись, зарал главный. Уходим. Это Сомс, черт бы его побрал. Вы слышали, мы уходим живо. Дерьмо, тихо выругался кто-то невидимый. Кто был в непосредственной близости от меня и начал удаляться. Сердце все еще бешено колотилось, когда вновь наступила тишина. И я, наконец, осмелился перелезть через забор. Мистер Моро, идите сюда, не бойтесь. Эти головорезы ко мне не с у н у т с я к и ш к а танка. Откуда-то со стороны крыльца д о н ё с с я голос Израиля. В бледном свете из окна, кроме мутных очертаний, ничего нельзя было разобрать. Спасибо, сказал я, оказавшись рядом. А я вас предупреждал, ответил высокий с г о р б л е н н ы й старик. Не ложился, знал, что придете. Пойдемте внутрь. Не дожидаясь ответа, он плавно пополз к двери. Вслед за хозяином я поднялся по грязным, обветшалым ступеням, стараясь обходить валявшийся под ногами белый неопознанный мусор. Закройте, пожалуйста, дверь. Не оборачиваясь, сказал Сомс. И заприте на щ у к о л д у на всякий случай, добавил он. Маловероятно, но вдруг у Бенни он все же решится отправить сюда своих псов. Я думал, что меня преследует Рик, ответил я и запер крепкую тяжелую дверь на засов, д е в я с ь отличной работе механизма. Мы находились в длинном темном узком коридоре, по обеим сторонам которого чернели ряды проемов распахнутых н а с т е р д в е р е й Где-то в глубине прохода, там за стариком, я скорее ощущал это, чем видел, должна была располагаться лестница на верхние этажи. Здесь тоже было грязно и пыльно, воздух спёртый и не свежий, и я подумал, что старик, по-видимому, сильно слаб, из-за чего бросил заботиться о чистоте и порядке в доме. Все мы в Кингспорте храним один большой общий секрет. Израиль повернулся ко мне. Жестом пригласил пройти в единственную комнату, где горел свет. Это какой же слабое мерцание трех свечей в старинном подсвечнике на столе рядом с окном освещало часть помещения, по-видимому, зала. Не обращайте внимания на мои шутки, мистер м о р о Он постарался выдавить смешок. Бредни старого м а р а з м а т и к а глупости. б у т л е г е р ы пекутся о своих денежках только и всего. Старая песня. Видать, вы наступили им на больную мозоль. Мы сели. Странно, но у меня не было ощущения того, что я нахожусь в безопасности, даже под замком. Духота, необычность места, неясные мотивы хозяина взвинчивали нервы. Я почувствовал нестерпимое головокружение и тошноту. А может быть, воображение разыгралось из-за выпитого вина, которое все-таки действовало, действовало. Все же это было воздействие л о й г о р а так как одежда на старике, тот самый плащ, что был на нем при нашей первой встрече, теперь стал казаться мне мантией волшебника, переливающимся во мраке костюмом чародея, шарлатана с городской площади. Генри, вам плохо? Нет, нет, я в норме. Глаза постепенно привыкали к обстановке некогда богатой, погруженной в забвение комнаты. При очередном приступе тошноты я оперся одной рукой на стол, чтобы не упасть со стула, но боль все же согнула меня пополам. Когда круги перед глазами прошли, я вновь смог видеть, все еще глядя в пол, это же черви! воскликнул я, больше от удивления, чем от страха. Это не мусор, это белые черви, Израиль! Я взглянул на с т а р и к а сидящего в тени поодаль от свечей. Не пугайтесь, мистер Моро, прошу вас. п р о ш е л е с т е л он успокаивающим тоном. Кладбище через дорогу. Чего же вы ждали? Вся почва в округе испещрена кладбищенскими трупными червями. Я уже бросил с ними бороться. Бесполезно. Расскажите, что вам известно о л а й г о р Вы должны мне помочь. Подавляя невыносимые спазмы тошноты и желая поскорее уйти, спросил я. Я же сказал вам, что не знаю. Я не употребляю алкоголь. Противопоказан, о спокойно ответил Сомс. Тогда о каких секретах вы упомянули? Черт бы вас побрал! резко бросил я и инстинктивно взялся за револьвер на поясе, желая выколотить из этой скотины правду. Револьвера не было, я был безоружен. Черт, подумал я, а на полу у самых моих ног клубками и сгустками продолжали шевелиться крупные жирные черви. Они были повсюду и все пребывали. и пребывали. Я встал, брезгливо с т р я х и в а я с ног липких тварей. Не нужно вам было приезжать, мистер, сказал Израиль Сомс и тоже поднялся. Вы ничего не узнаете и не найдете лабораторию. Придется мне об этом позаботиться, сказал старик и начал медленно двигаться ко мне. Он не шагал, ведь шаги не могут быть такими ровными и плавными. Он, он как будто бы тек. Или летел. В широких полах его одежд скрывались не только ноги, но и черви, которых он, как будто не замечая, давил при приближении. Стой, не подходи, иначе буду стрелять! кричал я, опрокидывая стоявший позади стул и пятясь к стене. Это же всего лишь г р ё б а н ы й старик, моро, мать твою, соберись! Что этот еле х о д я ч и й м а р а з м а т и к может тебе сделать? Схватив со стола канделябр. Я выставил его перед собой, и трепещущее пламя свечей наконец-таки выхватило из тьмы фигуру хозяина особняка. Господи, что с твоим лицом? В слабом свете по нему скользнул блик, какой обычно возникает на глянцевой поверхности, и только теперь я понял, что на его лице была маска. Изуродованная личина была не живой. Но если накладка столь безобразна, каким же должен быть его истинный образ? Знаете, мистер м о р о проговорил кто-то из под неподвижной гримасы. Я постоянно размышляю над тем, почему в обыкновенных житейских неурядицах все вы постоянно к л я н ё т е дьявола, а в минуты ужаса, на грани смерти, вдруг вспоминаете о Боге. Зачем? Ведь в этом нет никакого смысла, произнёс он и, не останавливаясь, вытянул руки вперёд. Кисти которых затерялись в ч е р е с ч у р д л и н н ы х широких рукавах плаща. Прощайте, детектив, ваша смерть не будет напрасной. Вдруг весь б а л а х о н на старике пришел в неясное, чуть заметное хаотичное движение, которое с каждым мгновением усиливалось и нарастало, словно под одеждой в разных местах его тела возникали и тут же лопались и исчезали прыщи и шишки самых невообразимых форм и размеров. Все это продолжалось считанные секунды, и вместе с копающимися под ногами личинками производило нестерпимый мерзкий и т о ш н о т в о р н ы й эффект. Казалось, что Израиль Сомс прямо на моих глазах прибавлял в весе. Его фигура становилась все шире и шире, и в тот самый момент, когда п л а щ уже должен был распахнуться от разросшейся плоти, из рукавов посыпались черви. Из тех мест, где должны были быть видны руки, н а п о л хлынул поток немыслимо огромных толстых червей. Существо в мантии находилось уже совсем рядом, поэтому голодные твари быстро настигли меня и облепили ноги, стараясь взобраться по мне еще выше. Некоторых из них холодных, липких, покрытых слизью, я уже чувствовал под одеждой. Спронзившее тело болью от первого укуса этих паразитов. Я очнулся от оцепенения. Нужно что-то делать. Беги, беги, идиот, иначе тебя с о ж у т за живо. п о д с в е ш е н н р а к р е к а я воздух, полетел в сторону со здания, которое когда-то было Израилем Сомсом. И зал накрыла тьма. Считанных секунд мне хватило, чтобы по памяти в два прыжка оказаться у входной двери и убедиться, что совсем недавно так плавно скользящий засов крепко зашел в паз и теперь не поддавался. Дверь не поддается, пульсировал у меня в голове. Не теряя времени, но шатаясь от приступа безысходности и панического страха, я наугад двинулся в противоположную сторону к лестнице, надеясь на то, что мерзкий старик не успеет выйти в коридор и загородить мне путь к спасению. Взбежав наверх по ступеням, я со всего маху ударился о не замеченный мной в темноте закрытый люк. Путь на второй этаж тоже был перекрыт. Без особой надежды я еще несколько раз плечом надавил на дверь. Доски скрипели, но по-прежнему были прочны. Нужно спускаться, нужно спускаться с лестницы, ублюдок! Давай, давай, Маро! Превозмогая парализующий ужас от возможной встречи с чудовищем, я с грохотом поспешил вниз. И вновь оказавшись на первом этаже, при резком повороте направо поскользнулся и упал. Черви! Пол под моими ногами... Был у с л а н с к л и з к и м и червями, сильно ударившись, все еще лежа на полу, я стонал от боли в ноге. Однако этого моего промедления хватило б е л ы м трупоедам, чтобы настигнуть и облепить меня с ног до головы. Все мое тело было в движении, повсюду чувствовалось возбужденное, голодное шевеление липких холодных тварей, которые проворно то тут, то там начали забираться ко мне под одежду. Я закричал, моля кого-нибудь о помощи, будь то человек или любая другая неведомая науке сила, но крик тут же оборвался, потонул в забивших мой рот червях. Казалось, что это конец. Я умирал. Разум отворяющийся мерзости, ч у ж е р о д н о й ч е л о в е ч е с к о й п р и р о д е покидал меня. Я перестал сопротивляться, руки ослабли и в бессилии перед невиданным дьявольским созданием упал и на пол. Отвратительные существа уже во всю орудовали своими челюстями под моей одеждой, производя приводящий в ужас характерный звук р в у щ е й с я плоти. Наконец невыносимая боль от повсеместно кровоточащих ран достигла моего сознания, и нечеловеческий вопль вырвался наружу, оглашая дом старика чудовищным ревом. Из последних сил судорожно я попытался скинуть себя горы сползшихся на п и р червей. Но это было невозможно. Мне удалось лишь перекатиться на живот. Вот теперь я понял, это действительно конец. Неожиданно на краткий миг мне показалось, что я ощущаю чуть заметное, ни на что не похожее послевкусие лой гор. Спустя мгновение видение исчезло, однако где-то глубоко внутри начала скапливаться неведомо откуда взявшаяся сила, рождающая безудержную ярость. и пульсирующую, просящуюся на волю ненависть. С тем же диким ревом я, спустя еще мгновение, уже с легкостью расшвыривал скопившиеся вокруг сугробы, шевелящиеся мерзкие клубки, брызгами и взрывами разлетались по сторонам. Точно разумные существа, уцелевшие черви отпрянули, сообразив, что со м н о й еще не покончено. Поднявшись и продолжая давить мразей, я побежал по проходу. С горечью осознавая, что бегу вглубь дома, мне не конец, мне не конец, пульсировало в голове. Глаза, ранее слепо блуждавшие в темноте, теперь отлично все различали и вовремя позволили сориентироваться и понять, что я достиг конца коридора, где располагалась одна единственная дверь. Я открыл ее и в лицо мне ударил порыв холодного ветра, запах плесени и сырой земли. Подвал, подумал я. Это самоубийство. Обернувшись в надежде найти другой выход, комнату или окно, я увидел приближающийся, чуть различимый силуэт существа, скрывавшегося под маской старика. Я услышал звук. Наверное, именно так звучит голос смерти. Последнее, что промелькнуло в моем сознании, перед тем как я прыгнул в черный проем подвала.